Различные восточной и западной культур сказывается буквально на всем: на этнографических особенностях, на дроблении языков на диалекты, на искусстве и на характере политического строя, что прослеживается за период двух тысяч лет. За это время здесь менялись расы, например, индоиранцы сменились тюрками-монголоидами, менялись стадии развития. Родовой строй уступал место демократии и феодализму, уровни техники и хозяйства. Несколько раз в степи возникали земледельческие поселки, но соотношение западного и восточного ареалов культур оставалось неизменным. Анализируя материалы о характере политического устройства, необходимо указать, что для Востока была характерна централизованная власть, для Запада — конфедерация и децентрализация, независимо от стадии развития производительных сил и производственных отношений. Точно такие же различия можно проследить по другим линиям. Например, дифференциация диалектов тюркского языка. На востоке звук «жи» произносится как и краткое, а на западе как «дж». Гром Гржемайло убедительно доказал, что распадение монголов на восточных и западных произошло вне зависимости от их родового состава, по причинам исключительно политическим. Но он не прав, утверждая, что не было других причин, которые бы раскололи монгольскую массу на два чуждавшихся один другого мира. Ведь у западных монголов изменился язык, вплоть до фонетики. «К» заменило «х». Затем, если бы здесь имели место только политические причины, то описанное последовательное размежевание народов по одной и той же невидимой границе не прослеживалось бы две тысячи лет. Очевидно, здесь имел место постоянно действовавший фактор, влиявший не на исторический процесс, а на характер этногенеза. Смещение линии развития, определявшегося этим влиянием, было столь незначительно, что при составлении всемирной истории им законно пренебрегли, а в частных фактографических исследованиях востоковеды его не замечали. Не обратили на это внимания и географы, так как наземные условия обоих регионов отличаются друг от друга очень мало, поэтому для объяснения установленного нами эффекта Попытаемся обратиться к рассмотрению атмосферы и характера увлажнения в Восточном Казахстане и Монголии. В зимнее время над территорией Северной Монголии устанавливается центр огромного антициклона. Благодаря ему зимой на Центральной Азии располагаются континентальные воздушные массы, напоминающие по своим физическим качествам полярные. Зима характеризуется ясными солнечными днями, Морозной, без оттепелей погоды и слабыми ветрами к окраинам антициклона. Устойчивость антициклонического режима зимы не допускает на территорию Центральной Азии атлантические циклоны. Снег почти отсутствует. В Гоби выпавший за ночь снег исчезает с первыми лучами солнца. Только в горах Хэнтея и Монгольского Алтая зимой происходит накопление снега. Антициклон дает возможность скоту круглый год находиться на подножном корме. Летом Центральная Азия нагревается за счет инсоляции, и над ее пустынями и степями формируется континентальный тропический воздух. При этом полярный фронт перемещается на север Монголии. Взаимодействие двух разных по физическим свойствам воздушных масс, а именно полярного континентального сибирского и тропического континентального воздуха, приводит к образованию своеобразной циклонической деятельности при очень слабом участии океанов. Траектории летних циклонов по данным Каминского, пролегают к северу от Алтайских гор и хребта Тану-Ола.